Примечание автора. Правда или вымысел? Мы с вами опять подобрались к тому моменту, когда я должен рассказать, где правда, а где вымысел. Конечно, мне бы хотелось, чтобы вы просто верили каждому слову. К этому стремится каждый автор романов. И всё же истина бывает не менее увлекательной, чем фантазия. Так что давайте отделим зёрна от плевел. Итак, вернёмся в прошлое и будем двигаться вперёд к настоящему. В этой книге полно интересных исторических персонажей, среди которых загадочный основатель Смитсоновского института. С него, пожалуй, и начнём. Джеймс Смитсон, этого британского химика и геолога, основавшего величайшее в нашей стране просветительское учреждение, сильно недооценивают. Надеюсь, мой роман поможет восполнить этот вопиющий пробел. Почти всё, что рассказано о Смитсоне в этой книге, правда?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 Возраст учёного на его надгробии указан неверно. Памятник покрыт символами, всё это тоже правда. Можете посетить Смитсоновский замок и проверить, а заодно и возложить цветы. Если поездку вы не планируете, но всё же хотите больше узнать об основателе института, советую вам прочитать книгу Потерянный мир Джеймса Смитсона за авторством Хезер Эвинг. The Lost World of James Smithson, Heather Ewing. Joseph Gentry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 какую роль сыграли насекомые в вымирании динозавров. Очень серьёзную, скажу я вам. Если хотите узнать больше, советую прочитать книгу Джорджа Пойнара младшего и Роберта Пойнар Кто кусал динозавров: насекомые, болезни и смерть в меловой период. В этой книге можно найти тысячи других деталей из жизни насекомых и узнать, какую роль они играют для человека.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 Настоящее раздолье для виндсерферов. Япония и гора Фудияма. Небольшой курортный городок и озеро действительно существуют, в отличие от кампуса и ледяного замка Финикусу Лабораторис. Туннели с застывшей лавой можно в самом деле найти под горой Фудияма. Что интересно, на Гавайях такие тоже имеются. А в храме Кенниэй-Дзи в Токио есть памятник насекомым мученикам. Помните?